Навык номер 69. Обнаружение спрятанного под одеждой оружия. У людей, которые в силу своей деятельности носят оружие, в поведении есть некоторые особенности. Обычный человек вполне может научиться распознавать их. Если вы замечаете подобные сигналы и поведение незнакомца вызывает подозрение, нужно вести себя крайне внимательно и быть готовым к оперативным действиям. Язык тела Люди, имеющие пистолет, как правило, подсознательно сообщают о его местонахождении при помощи соответствующих телодвижений. Они могут рефлекторно ощупывать пистолет, чтобы убедиться, что оружие по-прежнему находится у них в кобуре, перед тем как сесть или встать, немного поправлять оружие, чуть отодвинуться от находящихся рядом людей, чтобы случайно не столкнуться с ними или чтобы кто-то из них не попытался выкрасть оружие. Асимметрия Ещё одним верным признаком наличия оружия является асимметрия в одежде. Пистолеты тяжёлые и громоздкие, и поэтому любой внимательный человек может, если присмотреться получше, заметить признаки их присутствия. Если кобура закреплена на поясе, в этом месте может быть заметна выпуклость. Кобура на лодыжке приводит к появлению выпуклости или натяжению ткани в нижней части штанины. Пистолет, находящийся в кармане пиджака, своим весом будет немного оттягивать эту сторону, из-за чего пиджак будет слегка перекошен. Погодные условия. В жару или при ненастной погоде спрятанное под одеждой оружие зачастую обнаружить легче. Дождь, ветер или пот могут сделать контуры пистолета, скрытого под несколькими слоями одежды для холодной погоды, более заметными. Халатность Случайная небрежность также может выдать наличие у человека оружия. Например, когда он достаёт бумажник и случайно слишком сильно распахивает одежду, или когда из-за неловкого движения его пистолет вываливается из кобуры. Последнее нередко случается в общественных туалетах возле писсуаров, когда неопытный преступник беззаботно начинает расстёгивать штаны, из-за чего удерживаемая им кобура падает. Оперативный принцип Для обнаружения спрятанного пистолета умейте читать некоторые сигналы. Главный вывод: обнаружить можно даже хорошо спрятанное оружие.